Глава 24 четвертая судорожно вздохнул и открыл глаза. Его окружала тьма, а тело сдавило со всех сторон так, что невозможно было двинуться. «Где он? Что происходит?» «Харк, раздери!» Итан со всей силы напряг мышцы, и невидимые оковы, сдерживающие его, в тот же миг лопнули. Затекшие и от чего то ослабшие ноги с трудом сделали шаг. Итан нащупал стену и направился к ней сделал несколько глубоких вздохов и настроился на ночное зрение. Помещение небольшое, пустое, окна нет, на тюремную камеру не похоже, значит, просто подвальное помещение. Итан рассмотрел дверь и направился к ней. Силы постепенно восстанавливались, только мучила дикая жажда, точно после попойки. Впрочем, вчера они и с Оуэном, кажется, перебрали за ужином. Тоже странно поскольку заказывали совсем немного вина. Дверь распахнулась от первого же удара, и Итан сразу уперся в узкую лестницу, ведущую куда-то вверх. В конце нее тоже оказалась дверь, которую он вышиб так же легко, однако на него сразу напали двое. Один тотчас был спущен по той же лестнице, другого Итан прижал к стене и потребовал. «Отвечай живо! Что это за место? Почему я здесь? И кому ты служишь?» «Это окраина Вальдеса. Я не знаю, почему вы здесь. Мне велели просто вас охранять», — скороговоркой отозвался тот. «Кто?» — Итан тряхнул его за грудки. «Не знаю, правда», — заскулил тот. «Нам заплатили за то, чтобы мы не задавали лишних вопросов». «Как хотя бы выглядел тот человек?» «Вы с ним общались?» — Итан приподнял очки, чтобы подавить волю своего горе-стража. Однако даже после этого тот ничего вразумительного не ответил. «Среднего роста, в чёрном плаще, лицо закрыто. Я не обманываю, господин. Отдыхай». Итан толчком отпустил его, и стражник с помутневшим взглядом сполз по стене вниз и затих. По пути к выходу Итану попался ещё один охранник, который отправился отдыхать вслед за своими товарищами. Что внутри, что снаружи, дом выглядел заброшенным и, судя по размерам и двору, некогда принадлежал человеку небольшого достатка. У крыльца стояла осёдланная лошадь. «Вальда, значит». Пробормотал сквозь зубы итон садясь на кобылу. «До Фалвена доберёмся за полчаса». Ночная дорога была пустынна. Свежий прохладный ветер бил в лицо, проясняя голову и возвращая бодрость. Уже на подъезде к столице итон заметил на столбе объявление о розыске какого-то воришки, Точнее, его привлекла дата, проставленная в конце. Он подумал, что ему почудилось, и подъехал ближе. Восемнадцатое число. Идд назадачился. Но ведь они и с Оуэном ужинали шестнадцатого. А семнадцатого он уже должен был вернуться в академию. Что за... В на пути ему попался одинокий прохожий, медленно бредущий по центральной улице. Одет прилично, идет ровной походкой, значит, трезв, и его словам можно доверять. «Терр, прошу прощения», — окликнул итон поравнявшись с ним. «Не сочтите странным мой вопрос, но это действительно важно. Какое сегодня число?» «Двадцать третий», — апатично отозвался тот. «Точнее, уже двадцать четвертый», — и продолжал свой путь. итон несколько секунд стоял ошеломленный, не веря своим ушам, и только когда лошадь нетерпеливо заржала, Двинулся дальше, но уже шагом. Двадцать четвертое число. Выходит, с момента встречи с Оуэном прошло больше недели. Дни, которые начисто выпали из его и Итана жизни. Значит ли это, что все это время он провел в том подвале состояние глубокого коматоза? Итан принялся в мельчайших подробностях вспоминать вечер накануне своего отъезда. Они с Оуэном поужинали. Выпили всего бутылку красного вина на двоих. Вот только он охмелел точно от нескольких бутылок шипта. Он тогда еще подумал, что это с непривычки, но теперь сомневался. Так, что было дальше? А вот дальше как раз память подводила. Итон смутно помнил, как прощался с Оуэном на крыльце ресторана, потом остановил коляску, забрался в нее, и все, провал. До момента пробуждения этой ночью. Итак, кто и с какой целью сделал это? «Кто обыграл почти неуязвимого Василиска, выбив из действительности почти на целую неделю? Тот, кто очень хорошо его знает и умеет работать со сложными клиентами. Для начала опоить, а лучше усыпить, увести подальше, а там ввести в кровь специальную сыворотку, которую используется для обезвреживания особо опасных преступников». Она обездвиживает, выключает сознание и замедляет все процессы в организме на определённое время. Продолжительность подобного состояния зависит от дозы препарата. Похоже, с ним, Итаном, именно всё так и случилось. Правда, всё же не рассчитали с дозировкой сыворотки, и он очнулся раньше срока. Либо не успели ввести новую дозу. Догадка о том, чьих это рук дело, холодом просочилась в сердце. Достать сыворотку мог только тот, кто входит в службу безопасности короля и имеет доступ к таким препаратам. А поил же это на тот, кому он очень доверял. Хороший друг, с которым было пережито немало испытаний. И эти две характеристики сходились в одном человеке — Гвене Оуине. Дурное предчувствие сжало сердце, и Итан, пришпорив лошадь, галопом поскакал к сестре. Спешился на ходу и ворвался в дом. «Господин Итан!» Вышел ему навстречу заспанный и встревоженный дворецкий. «Вы вернулись?» «У вас всё в порядке?» Взволнованно спросил Итан. «Да нет, не очень». Нервно стиснул руки тот. «Что случилось?» «Где Ребекка, спит?» «Не уверен, что спит. Наверху она. Только не у себя, а в западной спальне для гостей». Итан не стал тратить время на пустые расспросы и вмиг взлетел по лестнице на второй этаж. Распахнул нужную дверь и застыл в немом удивлении. Ребекка сидела, склонившись над постелью, где лежал с закрытыми глазами Тхуко. Выглядел друг неважно. Лицо сестры было влажным от слез. Она подняла голову, увидела Итана и бросилась ему на шею. «Живой! Вернулся!» «Что тут случилось?» Итан слегка отстранился от нее. «Почему здесь Тхуко? Что с ним?» «Ох, Итан!» Сестра закрыла лицо руками. «У нас тут случилась беда. В общем, Тука, Фред и Паула приехали тебя искать». «Паула?» Сердце Итана пропустило удар. «Где она?» Ребекка посмотрела на него затравленным взглядом. «Её похитили». Кровь ударила в голову. Перед глазами на миг потемнело. Итан стиснул зубы, пытаясь вернуть себе хоть толику самообладания. «Рассказывай». Потребовал он отрывисто. «Всё». «Я не так уж много знаю», — вздохнула ребека «Значит, всё, что знаешь», — жёстко отозвался Итан. «И с самого начала». «Сначала?» «Сначала мне пришло письмо от Фреда». Сестра принялась комкать носовой платок. Он спрашивал, в столице ли ты до сих пор. «А я ведь с тобой мало виделась, поэтому, когда вернулась, думала, что разминулись». Так и написала. А через день Фред, Хуко и Паола... Уже стояли на пороге нашего дома. Они заподозрили, что ты пропал, что с тобой что-то случилось. Когда они приехали в Фалвейн, наседал на нее Итан. Позавчера. А вчера утром Тхука и Паола отправились к женщине. Ну, к твоей не очень приличной знакомой. Да-да, не смотри на меня так, я знаю, что такая была. отхука знал ее еще лучше. Тхука с Паолой ходили к Шарлизе? Итан кашлянул, трудом принимая этот факт. «Ладно, тхуко но Паола... Ей там совсем не следовало быть». «Да, но безуспешно». «Потом Тхука ушёл к вашему приятелю...» «Как его...» Ребекка щёлкнула пальцами. «А, Оуэн». «И что сказал Оуэн?» ты про выпивку. Что вы напились оба, и он не помнит, как разошлись. Мы ещё все удивились тому, что ты был пьян, а сегодня утром...» Ребекка бросила взгляд за окно и печально усмехнулась. Хотя уже вчера Паоле принесли письмо, якобы от Шарлизы. Кажется, та просила ее о личной встрече. Обещала, что сведет с тем, кто знает, где искать тебя. Понятно, что это было подозрительно. Тхука так сразу и сказал. Фреджи придумал какую-то игру с переодеванием и вырядился Паолой. Я, я не смогла переубедить ни его, ни Тхука. Ребекка всхлипнула и прижала платок к губам и они ушли. Это был вечер. Я ждала их, спать не ложилась, сходила с ума от беспокойства. А около полуночи они вернулись. Точнее, только Тхука и Фред. Оба в ссадинах, в крови. Тхука еле держался на ногах, а как зашел в дом, так сразу и упал. От Фреда я узнала, что на них напали несколько человек. Они из Тхука долго отбивались, Паола в этот момент пряталась, но потом откуда-то Появилась Шарлиза в крови. Паола сразу кинулась к ней, но это оказалось ловушкой. Хука не успел ничего предпринять. На него снова напали. Он только успел прикрыть собой Фреда. В общем, те, кто поймал Паолу, исчезли с ней первые. Затем ушли остальные. От Хука с Фредом вернулись домой. Я сразу позвала лекаря. С ними всё будет в порядке? Да, Фреду нужно только отоспаться, он меньше пострадал. «Хука же, возможно, придётся восстанавливаться несколько дней». «Хорошо, присматривай за ними», — бросил итон и ринулся к двери. Но взволнованная сестра остановила его, схватив за руку. «А ты куда опять? Расскажи хотя бы, где был. Ты тоже выглядишь неважно». «Всё потом, Ребекка. Сейчас у меня есть ещё одно важное дело». итон убрал её руку со своего запястья. «Я скоро вернусь». Когда он подходил к дому Оуэна, уже светало. Однако друг ещё крепко спал, о чём Итана предупредила встревоженная и заспанная служанка, открывшая дверь. «Это важно». Итан бесцеремонно отодвинул её и направился в спальню Оуина. «Гвен, поднимайся». Потряс он друга за плечо. «Слышишь?» «Что случилось?» Тот разлепил веки, а сфокусировав взгляд на Итане, шарахнулся, словно увидел демона. итон что ты здесь делаешь?» Решёл поговорить. «А ты чего так всполошился?» «Не ожидал меня больше увидеть, друг?» Итан наклонился ближе. «Нет, нет, что ты! Просто в такой час!» Забормотал Оуэн, садясь на постели. «И даже не спросишь, где я пропадал неделю?» Поднял брови итон «И где ты пропадал?» Оуэн смотрел на него из-под лоби. «А я надеялся узнать это от тебя, Гвен». итон сел на кровать. Затем резко схватил друга за грудки. «Кто тебе приказал меня нейтрализовать, Гвен?» с какой целью». «Не смей выкручиваться, я знаю, что это сделал ты. Ты опоил меня. Ты вывез за город». «Это ведь была сыворотка Вердега, так?» «Из-за неё я провалялся неделю без сознания, не пойми где». «Итан, прости». Оин затряс головой. «Я не мог иначе. Меня вынудили это сделать. Угрожали убить мою сестру и невесту. И у меня не было сомнений, что они сделают это». Они вообще сначала хотели, чтобы я убил тебя, но я просто увёз тебя подальше. Спрятал. Потом бы приехал за тобой, вернул в нормальное состояние. Кто они? Их несколько? Нет, один. Просто со мной разговаривали его представители. Кто он? Я не могу назвать его имя. Прошептал Оуэн. Я отдал клятву. Но это очень влиятельный человек, и Итан. Очень влиятельный. «Кажется, я догадываюсь», — процедил Итан. «Это Кирхонстикс? Я не могу тебе этого сказать», — повторил друг и опустил глаза. «Понятно. А мне ты не мог во всем сразу признаться еще тогда за ужином», — с горечью произнес Итан. «Неужели бы мы не придумали, что можно сделать? Мы ведь когда-то были отличной командой, столько всего пережили вместе, что проще было поступиться со совестью». «Прости, Итан!» В глазах оуена плескалось раскаяние. Итан отпустил его и поднялся. «Последний вопрос. Это связано с Паулой Грант?» Оуэн покачал головой. «Я не знаю. Не знаю. Мне не позволяло задавать вопросы». «Ясно». Итан, не прощаясь, покинул дом бывшего друга.